Глава девятнадцатая Той ночью Кива одиноко сидела у костра. Тёплый свет исходил не только от пламени, но и от магии в ее ладонях. Она неотрывно смотрела на нее, вновь поражаясь, на что теперь способна. Весь день, пока они ехали по иссушенной пустыне, Хелден не отходил от нее, заставляя призывать силу по желанию и даже посылать ее в спутников, исцеляя на расстоянии ноющие от езды мышцы. Получалось так легко, так естественно, что Киве хотелось смеяться. Ей все равно приходилось часто отдыхать. Магия изматывала ее настолько, что она едва ли не падала со спины Зефира. Впрочем, Свались она, зверь бы не возражал. Но всепоглощающего изнеможения, как после прошлых исцелений, когда она буквально вытаскивала людей с того света, с ней уже не случалось. Даже теперь она чувствовала просто усталость, как после тяжелой тренировки. Келдон говорил, что ей нужно развивать выносливость, и Кива собиралась поработать над этим. Для нее жизненно важно оказаться на пике формы, когда они вернутся в валение. «У тебя отлично получается», — сказал Торл, подсаживаясь к ней. Больше вокруг никого не было. У всех имелась своя работа на вечер. Киви на этот раз выпало приготовить ужин, и она внимательно следила за булькающим на огне рагу. «Мне еще многому нужно научиться». Она развеяла магию и вновь ее призвала. Это было базовое упражнение на выносливость, одно из многих, которым Келден ее сегодня научил. Остальные уже вернулись? Каждый вечер, когда они разбивали лагерь, двое из отряда отправлялись на разведку, чтобы убедиться, что никаких неожиданностей или незваных гостей поблизости нет, и никто не потревожит их сон. Сегодня вызвались Кэлден и Эшлин, и у Кивы потеплело на сердце за брата и сестру, которые медленно наверстывали упущенное за последние три года. «Еще нет», — ответил Тор, подбрасывая в огонь веток. «Им повезло найти еще один оазис, на этот раз значительно крупнее и зеленее предыдущего. Да еще и с массой сухой травы, которую лошади тут же принялись жадно щипать. Тип и Голдрик проверяли и чистили лошадей. И хотя они стояли в отдалении, Кива слышала, как мальчик, не замолкая, болтает с бывшим повстанцем. Слов было не разобрать, но она довольно вздохнула, заслышав его жизнерадостный, счастливый стрекот. Все хорошо?» Тор с тревогой посмотрел на нее, услышав вздох. В изумрудных глазах и на темных волосах играли отблески огня. Давно так хорошо не было, ответила Кива, обдумывая, какой путь прошла за последние пару недель. Кошмар медленно отступал. Тьма еще не рассеялась совсем. Киву часто преследовали воспоминания о Зелендове или о навыке или о битве на арене, а еще страхи о том, что может произойти в Валении, когда она встретится с Зуликой и Мирин. Но прямо сейчас все это казалось таким далеким. Тор осторожно намекнул. «Кажется, вы сегодня утром с Джараном неплохо пообщались». Он явно к чему-то подводил, и Кива торопливо огляделась по сторонам. Джарен ушел с бурдюками за водой и мог вернуться в любой момент. Не хочу надеяться зря, тихо ответила она. Но он, кажется, ненавидит меня чуть меньше. Наверное, я не знаю. Ты с ним говорила? Кива не спеша перебросила магию из ладони в ладонь. В смысле? У Тора дрогнули губы. «Разговор, мышка. Знаешь, такая штука, когда шевелишь ртом, и оттуда вылетают слова». Кива скорчила гримассу, и он хохотнул. Серьезно, сказал он. «Сколько там времени прошло? Вы уже пару недель как встретились». «Тринадцать дней», — пробормотала Кива. «А ты до сих пор не попыталась объяснить ему, что произошло? Даже я уже с ним поговорил» рассказал, как все было с моей стороны. Кива вытращилась на него. «Ты с ним говорил?» за закадычными друзьями мы вряд ли станем», пошутил Торал. «Но я больше не опасаюсь, что он зарежет меня во сне. Мы даже тренировались вместе. Не видела?» Не дожидаясь ответа, он добавил. «Не пойми меня превратно. Это была одна из самых неприятных бесед в моей жизни. Признавать ошибки...» «Всегда непросто. Да и не должно быть просто. Но это того стоит. Я понимаю, почему ты сомневаешься. Но знаешь...» Он нахмурился. «Вообще-то, нет, не понимаю. Почему ты до сих пор с ним не поговорила?» Кива размяла шею, поражённая тем, что не заметила, как Тор налаживает отношения с Джараном. Но даже если так, их ситуации нельзя сравнивать. Тор не был влюблен в Джарена и не предавал его. Все сложно», — наконец ответила Кива. Торл фыркнул. «Мягко сказано, но если так и будешь бояться поговорить с ним, проще не станет». «Я не боюсь». Это была настолько очевидная ложь, что Торл расхохотался. «Нет, ты просто в ужасе», — сквозь смех проговорил он подтолкнул ее в плечо и мягко спросил ⁇ Что плохого может случиться? ⁇ Он возненавидит тебя еще сильнее? ⁇ Кива закусила губу и бросила взгляд в ту сторону, куда ушел Джарен, торопившийся в сгущающихся сумерках к источнику. Один безумный миг она обдумывала, не пойти ли следом, но потом вся отвага испарилась и Кива поспешно обратила допрос против брата. «Да ну его, Джарена! Что там у вас, Сэшлин?» Торл вздрогнул. «О чем это ты?» На этот раз фыркнула уже Кива. «Не прикидывайся дурачком, даже Келден заметил» и добавила в сторону. «Он весьма оскорблен, знаешь ли». Тор наморщил лоб. «Я не думал, что он так ее опекает». Кива закатила глаза. Думаю, его больше огорчает, что это она похитила твое внимание, а не он сам. А не. Торл заморгал. Ой! Он смущенно потер подбородок. А я все гадал, чего как не обернусь, он так на меня пялится. Уже решил, что мне просто кажется. Кива потеряла дар речи. «Ты... ты не знал?» — она захихикала. «Но это же очевидно!» Торл подбросил еще веток в огонь, щеки у него пылали. «Я думал, они с Крестой». «Пусть мечтает!» — сказала Креста, появляясь из ниоткуда, и Кива подпрыгнула. Креста села напротив, обнажила подаренный Эйдраном меч, достала точильный камень и принялась затачивать клинок. На насмешливом лице Кресты Кива также заметила и надежду. Она покачала головой, не в силах разобраться в игре в кошки-мышки, которую затеяли ее друзья. Она даже не выяснила еще, кто был кошкой, а кто мышкой. Повернувшись обратно к брату, Кива спросила. «А если бы ты раньше понял насчет Келдена, ты бы...» ответил ему взаимностью. Она запиналась. Они столько лет провели порознь, что вести такую беседу было как-то непривычно. «А что насчет Ресинды? Я думала, вы с ней... Ну, знаешь...» Она умолкла, совсем смутившись. Торл удивленно фыркнул. «Мы с Рес? Нет, ни за что. Она мне как сестра». Он дело напоежился. «Ну, то есть я ее люблю». «Сделаю для нее все, что угодно, и знаю, что это взаимно. Но никакой романтикой тут и не пахнет». «И, кстати», — добавил он, «она не питает таких чувств к мужчинам или к женщинам. Она умеет любить всей душой, а ее близкие для нее важнее всего на свете. Но она скорее предпочтет разделить постель с шокобулкой, чем с другим человеком». Он улыбнулся воспоминанием. «Она прям так и сказала, если что». Кива была поражена. Оказывается, она в корне неверно понимала их взаимоотношения. Впрочем, винить раз за любовь к выпечке она не могла. «А Кэлден?» — настаивала Кива. На этот раз Торелл молчал дольше, задумчиво глядя в огонь. А потом ответил. «Признаюсь, я польщен. Кэл, он... «Ну, он, несомненно, привлекателен, а когда я привык к его заносчивости, то понял, почему он тебе так дорог. Но искорки между нами нет, по крайней мере, с моей стороны. Человек должен нравиться не только внешне». Кива обдумала его слова и не удивилась. В целом, понаблюдав за их общением, она так и предполагала. «Ну, а возвращаясь к моему вопросу насчет Эшлин, Взгляд Торола расплылся, а на губах появилась на редкость влюблённая улыбка. «Она не такая, как все». «Фе!» -э, — протянула Креста, резче нажимая на точильный камень, будто надеялась скрежетом заглушить их разговор. «Тебя никто не приглашал», — сказала ей Кива. «Я жду еду», — возразила Креста. «Не знала, что придется вытерпеть еще и это». Ты просто завидуешь, что Тор не боится признавать свои чувства, — ответила Кива. — В отличие от вас с Кэлденом и того, что вы вытворяете. — Ничего смешного, — сухмылкой парировала Креста. — Выбор Тора ведет к долгим прогулкам на закате и целомодренным поцелуйчикам в щечку. А мой — к затаённому разочарованию и жаркому, бурному. Боги, только не надо продолжать эту фразу рыкнула Эшлин, подходя из темноты вместе с Келденом. Тот хохотнул и подмигнул кресте, которая демонстративно не заметила этого, следуя правилам их игры. Торрел замер рядом с Кивой, очевидно встревожился насчет того, что именно успели услышать Валентисы. Но Эшлин села рядом с ним и начала расспрашивать об одной из атак повстанцев, которую он тайно сорвал. И он вновь расслабился и принялся уверенно отвечать на ее вопросы. Кива восторженно смотрела на них: два генерала из противостоящих друг другу семей, которые смогли отбросить различия и взрастить чувства друг к другу, потому что чувство вкладывал не только Торел. Эшлин смотрела на него так, будто он единственный во всем мире, или, по крайней мере, В ее мире. «Как же они бесят!» — буркнул Келден, свалившись с другой стороны от Кивы. Она даже не попыталась скрыть улыбку. «Неправда», — он вздохнул. «Ладно, неправда. Но обязательно быть такими приторными». «Между ними сантиметров тридцать», — иронично заметила Кива и наклонилась вперед, чтобы проверить рагу и они говорят о боевых стратегиях. Вряд ли это можно назвать приторным». «Ты забываешь, что у моей сестры магия воздуха?» парировал Келден. «Мгновение руки, и вжух! Он без одежды. Думаешь, мне хочется на это смотреть? Нет уж, благодарю покорно». Он склонил голову набок и признал. «Хотя вообще-то я бы посмотрел, но только если...» «Нам тебя отлично слышно, засранец!» Грозно взглянула на него Эшлин. Кресто фыркнула от смеха, и Кива чуть не присоединилась к ней. Но Келден нарисовал слишком уж отвратительную картинку в ее воображении. «Пожалуйста, не говори мне больше таких вещей!» — взмолилась она. «И вообще никому!» — подчеркнула Эшлин, все еще хмурясь. Вдруг ее лицо прояснилось, и она коварно добавила. Но раз уж тебе интересно, моя магия не совсем так работает. С одеждой сложно, там куча всяких пряжек и ремней. Я предпочитаю раздевать руками, заодно можно и потрогать». «Ля-ля-ля!» — -ля! перебил ее Келден, ребячески затыкая уши. «Не думаю про собственную сестру и...» «Что здесь такое творится?» — спросила Наари, подходя к ним вместе с Эйдраном. Коварно ухмыльнувшись Кэлдену, кресто ответила. «Просто обсуждали, как лучше использовать магию», — твердо перебил Кэлден. «Но Кива хочет сообщить нам, что ужин готов, так что сейчас мы все поедим. В тишине!» Кива похлопала его по колену, сдерживая смех. Нечасто ей доводилось увидеть Кэлдена смущенным. «Рагу готова», — подтвердила она, вставая. «Схожу за остальными». Уходя, она могла поклясться, что слышала мольбу Келдена, «Не оставляй меня с этими извращенцами». Но Кива лишь шмыгнула в темноту. Она осторожно пробиралась меж кустов и финиковых пальм к временному загону для лошадей. На полпути она призвала магию и с радостью обнаружила, что свечения хватает, чтобы видеть тропинку и не спотыкаться. Но скоро свет стал не нужен. Тип и Голдрик зажгли ручные алюминиевые фонари, осматривая лошадей, недавно вернувшихся Эшлин и Келдена. Спирита уже отпустили, и он счастливо жевал охапку травы, а кобыла Келдена — фурия. Нетерпеливо дожидалась, пока Голдрик ее почистит. Тип как раз покончил с чисткой упряжи и складывал все по аккуратным, удобным кучкам. Кива с гордостью смотрела, как он тщательно все проверяет и удовлетворенно кивает. Только потом он обернулся, увидел ее и просиял. Кива! поприветствовал он ее, щербато улыбаясь. Ты б была права насчет припарки. У быстроного почти прошел отек. Она улыбнулась ему в ответ, не признаваясь, что понятия не имела поможет ли человеческое лечение его обожаемому пони, но все равно порадовалась за него. «Ужин готов», — сказала она. «Я добавила побольше лукового колеса специально для тебя». Остальные терпеть не могли эти пустынные клубни, похожие по вкусу на мел. Но тип еще рос, и желудок его согласился бы и на землю, лишь бы побольше. Он улыбнулся еще шире и подскочил, чтобы быстро обнять ее, а потом умчался к костру, вопя через плечо. «Лишь бы они мне оставили!» Кива готова была биться об заклад, что все до единой луковки будут ждать его на дне котелка, а остальные к ним даже не притронутся. Она хихикнула, покачала головой и посмотрела на пальмы по пути к источнику, решая, стоит ли разыскать Джарена или пусть возвращается сам. Она все еще сомневалась, когда Голдрик откашлялся, привлекая ее внимание. «Нам так и не выпало возможности поговорить», — сказал он, переминаясь ноги на ногу. Фурия нетерпеливо топнула копытом, испытывая его терпение, и он успокаивающе погладил ее по хребту. Кива не успела спросить, что хочет обсудить Голдрик, как почувствовала на шее дыхание, резко обернулась и увидела, что к ней подкрался зефир. Она настороженно посмотрела на него, но конь не пытался укусить, а просто толкнул ее мордой. «Ха!» — тихо возвестила она, поглаживая его по шелковистой серой щеке. «Я знала, что покорю тебя». Он сущее наказание для конюха, заявил Голдрик. Мне кажется, он никого не любит. Он просто привереда, ответила Кива, и поспешно отдернула руку, когда Зефир решил, что хватит с него нежностей, и попытался ее цапнуть. Очевидно, их отношением еще было куда расти, но, как когда-то сказал Кэлдон, перемелиться мука будет. Кива наскучила Зефиру, и он потрусил прочь, а все внимание Кивы вернулось к Голдрику. «Я знаю, что это не моё дело», — сказал тот, «и даже не уверен, захочешь ли ты это услышать, но твоя мама...» Он умолк и подергал себя за бороду. «Она была...» «Твоя мама была...» — попытался он снова глухим голосом. «Тильда была очень мне дорога. После гибели твоего отца мы сблизились». И испуганно добавил, «Не в этом смысле. Она слишком любила фарана, чтобы отдать сердце кому-то другому. Но я...» Не сводя взгляда с Фурии, он признал, «Я не смог подавить свои чувства к ней, хотя знал, что она никогда не ответит взаимностью». Кива стояла, ощущая неловкость и не зная, что ответить. С самой встречи с Голдриком, мама, которую она, по ее мнению, когда-то знала, потом потеряла, а потом поняла, что на самом деле и не знала вовсе, вернулась к образу из Кивиного детства. И все таки она чувствовала пропасть, когда думала о Тильде. Виной этому были не только проведенные порознь годы, но и вся ложь, полуправда и те решения, которые приняла мама. Решения, из-за которых Киву бросили одну в Зелиндове на 10 лет. «Она когда-нибудь объясняла, почему не пришла забрать меня?» — спросила Кива. Она только недавно узнала, что ее можно было освободить в любой момент, пока ей не исполнилось 12. Зулика сказала, что магия Кивы — могла поставить под удар все движение повстанцев. Но Киви это объяснение казалось сомнительным. В конце концов, Изулика и Тильда свободно прибегали к Дару все это время. Тут крылось что-то еще. «А...» — Голдрик заерзал. «Боюсь, это моя вина». Кива сощурила глаза, заметив виноватое выражение на его лице. «Понимаешь», — сказал он. «Я... Ну... Извини, это непросто. Но я сказал Тильде, что закон, позволяющий освобождать детей, не распространяется на тех, кого обвиняют в симпатиях к мятежникам. Она доверяла мне, и я этим воспользовался». Заметив потрясённое лицо Кивы, он добавил. «Я думал, что защищаю ее. Фарон тогда был еще жив, и если бы она отправилась за тобой, то никогда бы не уехала и без него тоже. Она бы осталась там вместе с ним. Но когда год спустя пришли новости о его смерти, мне стало слишком стыдно признаваться во лжи. К тому моменту я уже любил ее и боялся, что она... У него сорвался голос, а полный раскаяния взгляд встретился с Кивиным. Мне так жаль. Я не прошу простить меня. Но меньше всего я хотел бы, чтобы ты думала, что твоя мать злодейка, потому что ей хотелось только одного — любить тебя, защищать, быть с тобой. И она добилась бы своего, если бы не я. Кива с трудом дышала. Кое-как она смогла произнести. Но Зулика знала. Она сказала, мама решила, что будет лучше, если я останусь в... Зулика подслушала мой разговор с другим командиром повстанцев. Я делился планами, как уберечь Тильду, — пояснил Голдрик. Он выглядел еще более пристыженным, если это возможно. Она так испугалась, что потеряет маму, что с готовностью согласилась хранить тайну. Когда Киву отправили в Злиндов, ей было семь лет. Зулике, одиннадцать. Кива никогда не была с ней так же близка, как с Торолом или даже с их младшим братом Керином, но все же. Кива оказалась настолько безразлична Зулике, что та скрыла, как легко можно было бы освободить сестру, даже когда, особенно когда, умер отец. Киви сдавила грудь. «Мне жаль», — повторил Голдрик, на этот раз шепотом. Я все думал, говорить ли тебе. Боролся с собой с самой нашей встречи. Но я подумал, на твоем месте я хотел бы знать. И я не могу в здравом уме допустить, чтобы ты верила, будто твоя мать тебя бросила. Она любила тебя, очень любила. Постоянно спрашивала, нельзя ли устроить побег. Но я все время говорил ей, что это слишком опасно и каждый раз видел, как ее сердце разрывается на части все сильнее, пока, наконец, не смог сказать «нет». «И тогда ты поехал с ней к навыку», — продолжила за него Кива севшим голосом. «Да, но к тому моменту она уже была слишком больна, чтобы...» Голдрик оборвал себя, потом тихо сказал. «Я понимал, что шансы наши невысоки» но надеялся, что она хотя бы увидит тебя, Перед. «Когда ее привезли в Злиндов, она уже ослепла», — оцепенела, сказала Кива. «Ты знал? Она так меня и не увидела ни разу. А еще у нее была такая лихорадка, что большую часть времени она вряд ли понимала, кто я». Голдрик издал мучительный стон. Мы прождали слишком долго. Надо было помочь ей раньше. Нужно было ее послушать. Вместо этого я признал, что нужно что-то делать, что нам нужна ты, только когда Зулика покатилась по наклонной. И он прошептал голосом, полным раскаяния. «Мне так жаль». Кива не отвела взгляд. Внутри ее бушевала немая война. Значит, маме солгали. Она не знала, что ей теперь с этим делать, как справиться с душевной болью от того, что Тильда на самом деле ее не бросала, по крайней мере, по собственному желанию. Тильда пребывала в неведении точно так же, как Торл не знал, что мог освободить Киву. Из-за Голдрика, из улики. Может быть, Кива была слишком великодушна, но поведение Голдрика она объяснить могла. Он тогда не знал ее лично и хотел защитить любимую женщину. Он наверняка во многом ей сейчас не признался. Например, в желании уберечь Тильду от тюрьмы, чтобы не потерять в ее лице знамя повстанцев. Однако большей частью его мотивы были чисты, даже если в результате пострадала Кива. Но Зулика. Она была Киви сестрой. Пусть она беспокоилась о матери, но неужели Кива не была ей дорога? Неужели ей не хотелось освободить ее? Если только... «Когда Зулика узнала, что обладает даром?» — спросила Кива. Помедлив, Голдрик ответил. «Вскоре после того, как твоя семья к нам присоединилась, но она скрывала ее». Сказала только Тильде, а та, разумеется, мне. А когда она начала применять магию смерти? На этот раз Голдрик молчал дольше. Я не знаю наверняка, но, думаю, она почти сразу поняла, на что способна. Однако с твоей матерью она тренировала только исцеление, и поэтому до сих пор не заболела той же болезнью крови, что Тильда. А еще, в отличие от Тильды, она не подавляла дар, и к тому же она моложе, так что ее организм быстрее восстанавливается. Она начала активно применять магию смерти только через несколько лет, и тогда твоя мать решила ее прикрывать. Кива окинула взглядом погрузившийся в темноту оазис. Лунный свет ласкал листья финиковых пальм, покрывая их серебром. «Итак, если Зулика знала, на что способна она и на что способна я, то она могла догадаться, что я могу противопоставить ее силам». «Она была юна», — мягко произнес Голдрик. «Но если так рассуждать, тогда да. Возможно, это послужило еще одной причиной держать тебя в заперти». «Как и...» «Что еще?» Голдрик вздохнул. «Зулику всегда одолевала ревность. Я замечал это время от времени в лагерях, особенно когда твой брат вырос и начал преуспевать в тренировках. Ей никогда не нравилось, когда кто-то другой получал больше внимания или похвал, чем она. И мне кажется, поэтому она решила, что ты перетянешь любовь матери на себя». Тильда вечно говорила, как ты сильна, даже до того, как у тебя появилась возможность, как следует применять магию. Думаю, Зилика боялась, что если освободить тебя из Зелиндова, она станет не нужна. Грудь Кивы сдавила еще сильнее. Она снова окинула взглядом темноту, машинально повернувшись в сторону источника. Она бы все отдала, чтобы поговорить с Джароном о том, что рассказал Голдрик, ведь она знала, что когда-то давно он обнимал бы ее, пока не утихнет боль. Ей не хватало этого. И не хватало его самого. Может, Торл прав. Может, в самом деле пора поговорить с Джароном. Тип простил ее. И Наари тоже. А Келдону и прощать особо не пришлось. Он не то чтобы долго злился. Они с Джараном уже две недели провели рядом. Он видел, как она исцелила Наари дважды. Смотрел, как она борется плечом к плечу с подругами на арене. И все из-за кольца, которое вернет ему магию и спасет королевство. Уж наверняка после всего этого он согласится выслушать ее. Кива не была в этом уверена. Но в сердце затрепетала надежда, особенно когда она вспомнила, как он помог ей с утра, как он добровольно подошел к ней на расстоянии вытянутой руки. Она понимала, не стоит ждать, что он бросится ее утешать, но может они хоть сдвинуться в этом направлении. Лишь бы хватило смелости подойти к нему и начать все латать. Перемелится мука будет. Она снова вспомнила пословицу Келдона и укрепилась в своем решении. «Спасибо, что рассказал», — сказала Кива Голдрику, торопясь пойти искать Джарена, пока не растеряла всю храбрость. «И за то, что заботился о маме и пытался ее защитить, тоже спасибо. Я не согласна с твоими решениями, но понимаю, что ситуация была сложная, и ты делал то, что считал лучшим». Голдрика ошеломила ее великодушие, рука его застыла на спине фурии. «Извини, у меня есть дела». Кива повернулась и сколотящимся сердцем пошла к источнику. Пробравшись меж кустов пустынной травы, она, наконец, увидела блеск лунного света на подёрнутой рябью воде. «Я справлюсь», — сказала она сама себе, внутренне дрожа. Это же Джаран. Она же его знала. Он бы ее выслушал. Ему придется. Но когда Кива наконец подошла к воде, его нигде не было видно. Храбрость покинула ее. Она поняла, что он уже наверняка вернулся к костру. С минутку она прикидывала, не стоит ли отвести его в сторону и побеседовать с глазу на глаз. Но это лишь привлекло бы ненужное внимание. Нет. Придется ждать, когда подвернется другая возможность. Завтра. Можно найти способ поговорить с ним завтра. Кивнув сама себе, она уставилась на воду в ожидании, пока успокоится буря внутри, которая поднялась после разговора с Голдриком. Лишь когда эмоции стихли, Она вернулась к друзьям, обнаружила, что тип оставил для нее рагу и старательно избегала смотреть на Джарена остаток вечера. Не хотела показывать ему свою тоску.